Ты не думала, что с другими он и смелый, и дерзкий, и уверенный, просто тебя настолько любит, что робеет перед тобой. Почему мы ценим, когда кулаком по столу, а не когда кофе в постель? Вот такие мы ненормальные, согласилась Ирма. Мама! Крик лески радостный, как призыв к счастью, раздался по всему дому. Ты где? В кухню вбежала Леська с огромной коробкой. Сзади за ней спешил Антон Павлович. Видимо, л е с ь к и на скорость д а в а л а с ь ему с трудом, потому что он порядком запыхался. Вот, плюхнула большую белую коробку на стол Леська. Что это? испугалась Таша, которая не любила сюрпризов. Это п л а т ь е сказала гордо Леська. распаковав дорогую коробку, она достала на свет легкое шелковое платье голубого цвета с большим декольте на тонких бретельках. Класс! восхитилась Таша. Тебе очень пойдет. Только где ты -то и деньги на такую красоту взяла? Мама, это тебе. Что не видишь? Размер твой. Купили мы вместе с Антоном Павловичем, сложили свои сбережения и решили сделать тебе подарок. Сегодня вечером ты будешь самая красивая, обещаю. А это? Из-за лески на спины выглянул Чехов и показал круглую коробку. Шляпка. Ирма открыла красивую шляпницу, достала оттуда широкополую шляпу в цвет платья. Ташка, у тебя есть голубые сабо, они здорово сюда подойдут. Я сделаю тебе шикарный макияж и уложу волосы. Кстати, о волосах, перебила Ирма леска. ь Пора мама вновь становиться блондинкой. И поставила на стол коробку с краской пшеничный блонд. т а ш к а вместо огромной радости села на стул и заплакала. Все сразу замолчали, не зная, как себя вести. л и ь к а тебе не стоило тратиться, да еще и бедного Антона Павловича подбила на это. Начала говорить т а ш а он не бедный. Вставила сразу поправку л е с ь к а Его никто не бил, он сам на это пошел самостоятельно. Он продал серебряный портсигар по причине того, что пагубное пристрастие у него прошло лет тридцать назад. А ненужную вещь сбагрить не было предлога. Антон Павлович посчитал, что предлог самый что ни на есть подходящий, и мы направились в л о м б а р д При этом я два раза спросила его в твердом л о н у м е и с в е т л а я ли у него память. Чехов, подтвердите. Жестом л е й ь к а предложила ему поучаствовать в дискуссии. Тот в ответ молча закивал головой, как болванчик. Хватит! Остановила его л е й ь к а Перебор. Лейшка немного лукавила. Все деньги были Антона Павловича, потому как портсигар был не просто серебряным, а жуть каким раритетным. Она несколько часов уговаривала Чехова не делать этого, но старичок был не преклонен, да и купить наряд для т а ш и была тоже его идея. Не умею я такую красоту носить, забыла уже как это. Да и вообще, что это я буду сегодня одна такая красивая просто на пикнике? Неловко. Ну, во-первых, у нас не просто барбекю, а восемнадцатилетия твоей дочери, так что ты как раз самая, что не наесть, виновница торжества. Второе, благодаря беглецу д у с и е у нас сегодня настоящая тусовка, столько народу не было в гостях у нас никогда. Не считая л е ь к и н ы школьной вечеринки, ну и третье, чтобы ты не чувствовала себя неловко, мы тоже нарядимся, да, друзья? В подтверждение л е с ь к а и Антон Павлович уже вдвоем закивали головами. Спасибо, очень искренне сказала Таша и бросилась к ним на шею, ко всем по очереди, а Антону Павловичу шепнула: "Я выкуплю его, обещаю". От полноты собственных чувств она не заметила, как у Чехова по морщинистой щеке бежали тихие слезы. Да, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Возмущался Клим на крыльце гостиницы. Максим при этом, как провинившийся школьник, стоял и, потупив глаза в пол, молчал. Ладно, Пинкертон, вот тебе фантики конфет. Пробей по базе отпечатки пальцев. Меня также очень интересует, не совпадают ли они с отпечатками пальцев урода, который бросается на своих детей Жукова. Сегодня их ему прокатают, и они тоже попадут в базу. Вечером увидимся у меня. А как же барбекю? испугался Максим. От меня до объекта твоего обожания будет три шага. Можешь даже через дерево полезть, как это вчера сделала ее мать. Кстати, видя тещу, я бы на твоем месте задумался и, решив пошутить над Максимом, сказал: "Ты учти, у них там вообще свободное стоят, так что выбери себе роль поприличней. А туда мы такие, что быть тебе, Максимка, при них вечным б а н д е р л о г о м но молодой опер юмора больше похожего на сарказм не оценил и озадачившись ушел выполнять поручение.